А вторая орудийная турель, управлявшая двумя мощными плазменными орудиями, расположенными по бокам тарелки, досталась подчинение Пацуку. По и не только потому, что он очень неплохо стрелял. Шныгин был дублером пилота и по совместительству считался командиром корабля. В его задачи входило координирование работы всей команды. Сару Штольц почему-то к управлению орудиями не допустил Раимов, и она с Кедманов составили аварийно-спасательную команду. В их обязанности входила ликвидация пожаров, способных возникнуть на корабле во время боя, и отсечение безвозвратно поврежденных отсеков. То есть Сара должна была работать, а Кедман лишь таскал за ней громоздкое снаряжение. Ему же было поручено спасать девицу, если такая необходимость возникнет. После приказа старшины к бою все засуетились. Правда, поскольку в условиях невесомости действия боевых расчетов никто отрепетировать не догадался, поначалу возникла небольшая суматоха. Но через пару минут бойцы и сориентировались, и сумели занять надлежащие места. В с пацуком у орудий Сара схватила ствол огнетушителя, соединенный шлангом со специальным резервуаром на спине у Кедмана. Сам капрал держал в руках сейчас абсолютно невесомый чемодан со сварным и прочим необходимым во время аварии в космосе оборудованием и готов был помчаться в глубину тарелки по первому сигналу. Наш Ныгин разместился чуть за спиной пилота, глядя на мерцающий кран сил. «Врубай!» — коротко приказал он пилоту, и на экране тут же появилась закрыта капюшоном физиономия небесного. Предполагаемый враг что-то прокаркал, и универсальный переводчик, услуживав, сделал фразу общедоступную. «Прошу вас не открывать огонь!» «Мы готовы сдаться и заявляем, что потеряли координацию во время гиперпространственного прыжка. Подскажите, в какой именно звездной системе мы находимся?» Скурпел небесный и тут же осёкся. «Подождите, а разве вы не патруль, слоны? Кто вы?» «Скарабер вас раздери!» «Кто там нас должен разодрать?» Удивлённо перепросил Кэдман. «Сейчас уточним». — пообещал Шныгин и ряпнул на Небесного. — Ты, скотина криворожая, фильтруй базар, эври-бали. — Отвечай, свинья инопланетная, что здесь делаешь? Или я сейчас твоего скоробыра тебе жизнь загоню туда, куда он точно не полезет? Небесный ответил полным молчанием. Он только оторопело смотрел на лицо Шныгина и пилота, совершенно не понимая, кто они такие и откуда тут взялись. И люди, в свою очередь, хоть и прекрасно знали, что за гуманоид перед ними находится, но абсолютно не врубались, почему он задает им такие идиотские вопросы. Все-таки об особенностях местного горнодобывающего дела рассказать землянам никто не удосужился. «Вы кто?» — снова повторил Небесный, нарушив недолго обоюдно молчание высоких переговаривающихся сторон. «Лично я твой пой, персональный ужас, который будет тебя преследовать наяву и во сне», — представился Шныгин и кивнул в сторону пилота. «А это помощник ужаса. Но ничего хорошего это тебе не предвещает, everybody». «Особенно, если и дальше будешь задавать вопросы, вместо того, чтобы отвечать на наши!» «Всё!» — вдруг обрадованно ревкнул Микола Мухин. «Я его засек, Смотри, старшина! Вон он! Ниже нас к астероиду прилепился!» Шныгин посмотрел на экраны в указанном лётчиком направлении и действительно увидел на камне километров десяти в диаметре некую странную конструкцию. В самом низу в основании астероида она выглядела словно усеченный конус, затем метрах в трех над поверхностью превращалась в неправильный диск, но ну, овенчала эту конструкцию летающая тарелка, немного похожа на ту, в которой находились земляне, но чуть больших размеров. «Что это такое?» — поинтересовался у пилота старшина и получил вполне емкий и исчерпывающий ответ о том, откуда именно появились сам старшина и его ближайшие родственники. Затем летчик сообщил всем присутствующим об уровне интеллекта Шныгина и тех существ, которые его породили, после чего захотел бы добавить крайне важную для всех интересующихся информацию о том, каким именно местом думает старшина и что именно за субстанция заменят ему мозги. Но последнего сделать просто не успел. Шнегин хоть и долго запрягал, но ехал очень быстро и, не вдаваясь к откровения, заехал пилоту прямо в ухо. Кто-то сзади хихикнул. А инопланетный собеседник землян, получивший при помощи универсального переводчика весь объем информации, удивленно хрюкнул и спросил у Шнигина, стараясь разглядеть свалившегося с кресла пилота. «Что сейчас это существо говорило? Из всей его речи я разобрал только название главной планеты этой звездной системы». И этого для тебя слишком много, констатировал старшина. Спросишь у него самого, когда очнется. А сейчас отвечай, кто ты и что здесь делаешь, иначе я открою огонь. Несколько секунд небесный колебался, но он уже понял, что данный корабль и ее странный экипаж, ни клони, ни к космическому патрулю отношения не имеют. Более того, Инопланетянин осознал, что до вступления с ним в переговоры странный корабль даже не обнаружил его эллериумодобывающую добывающую станцию. сидел он тихо, может быть, чужаки пролетели бы мимо. Однако сейчас думать об этом было уже поздно. А судя по тому, как чужеземец обращался с членом своего экипажа, Произносившим удивительно музыкальную речь, шутить этот отевшийся мордоворот был явно не намерен. Поэтому Небесный выложил все, что знал, и даже более того. Информация, полученная от Небесного, и удивила, и насторожила и обрадовала Шныгина. Удивила тем, что старшина узнал о контрабанистах Лериума, являвшихся непримиримыми врагами правительства Лоны. Они, правда, также душевно относились и к руководству Трунара, но в данный момент последний факт значения не имел. Оба корабля сейчас находились в звездной системе Лона, а поэтому факт мятежников мог смело считаться другом их социанизаторов. Насторожил Небесный Шныгина сведениями о самых свежих событиях. По его словам, получалось, что последние несколько дней в данную звездную систему не входили никакие посторонние корабли. Звездолеты мятежников нередко отбывали и пребывали, но вот чужих на лоне не было. Причем за точность этой информации Небесный ручался поскольку утверждал, что служба связи у контрабандистов самая лучшая во Вселенной. Если верить этому, получалось, что звездолет с командой Орлова на борту в системы Лоны не прибывал. Вот это и казалось Шныгину странным. Ну, конечно, ученые что-то говорили о невероятных возможностях гиперпространственного координатора, Но старшина не помнил того, чтобы упоминались такие действия, как отклонение прибывающего корабля с курса. В принципе, старшина думал, что такое вполне возможно. И в этом случае корабль «Орлова» сейчас мог находиться где угодно, например, в самом центре ядра ближайшей звезды. Но ну и последней информацией, которая обрадовала Сергея, Были и слова Небесного о том, что на самой Луне Луны у контрабандистов есть свои сторонники. Это означало, что нелегалы имеют возможность бывать на поверхности планеты. И хотя сейчас, после введения чрезвычайного положения, делать это стало невероятно трудно и очень опасно, И их социанизаторы имели шанс добыть необходимые сведения, не поднимая большого шума. «А почему ты сам не убрался из этой системы, раз тут жареным пахнет?» Под конец разговора поинтересовался Шныгин у инопланетянина. «Ты выберешься тут», — буркнул невестный. «Правительство Лоны всю мощь своей системы локации задействовало». Стоит мне задницу от астероида оторвать, и меня тут же накроют. Либо патруль, либо гиперпространственная баллистическая ракета. Вы-то сами как сюда пробрались. Что у вас за оборудование такое? Почему я вас до сих пор на приборах не вижу? Если бы штурман на Оксане обзора вас не заметил, я бы и не знал, что кто-то шастат поблизости». «Думай, наше оборудование тебя не касается», — натрезал старшина. «Можешь отключиться, но не думай даже дергаться. Размажу по астероиду раньше, чем ты пошевелишься. Жди, понадобишься, блин, на связь вызовем тут же. Не в рыбаде». И когда экран погас, Шнегин повернулся к Саре и к Эдману. «И что вы думаете по этому поводу?» А они совсем ничего не думают. У них в головах пусто, — сообщил старшине подсук выбираясь из-за турели. И знаешь, воно же как с руководителем операции бывает, когда они советов у идиотов спрашивают. Спрашивают, спрашивают, а потом бац! И возглавляет операцию по мытью посуды в ближайшем дуртоме. А ты у нас один только умный, — поинтересовался Шныгин. «Не-а!» — покачал головой Микола. «И шо, ганс есть? И, конечно, до меня ему далеко, но кое в чем. Парень разбирается неплохо. В самом снайперском оружии, например. Если б кто-нибудь знал, как велико было жарание Сары выпустить весь заряд огнетушителя в морду пацука» то поразился бы ее стойкости, выдержкой и самообладанию. Штольц не только не окатила украинца пеной с ног до головы, она даже в дискуссию с Миколой вступать не стала, по-прежнему делая вид, что подсук для нее не более чем пустое место.